Глава шестая. Маша. Пока соседка обхаживает деда после ухода врача, провожу инвентаризацию вещей. Отсортированы и разложены по коробкам по всем правилам Ефрема Ильича. Он куратист и считает, что у каждой вещи есть своё место в доме. Не любит перестановок и смены привычного, поэтому каждый предмет находится там, где и был почти 5 лет назад, когда я покинула этот дом. Словно время застыло в высокой напольной лампе, уютном мягком кресле и овальном зеркале в деревянной массивной раме. Вскрываю поочерёдно коробки и нахожу зимний комбинезон, свитера, нотельное бельё и несколько пар дутых сапог, спасавших меня холодными зимами. Точнее, зимы здесь всегда холодные, но в особенные дни, когда заметает снегом и бушует метель, подгоняемая северным ветром, весь этот набор непременно пригодится. Моя дублёнка останется в шкафу до самого отъезда, не предназначенная для этой местности. Ты зачем всем сказал, что у меня жених есть? спрашиваю сразу, как только за соседкой закрывается дверь. Уже передали, вздыхает дедушка, перебирая ногами в сторону кухни. А ты сомневался? За Зоей не заржавит. Собирательница сплетен. Плюётся и сыплет ругательствами. Достали они меня. Что, Маша, как Маша, с кем Маша устроилась в Москве? А замуж когда? А дети? Тебе Ефремийлич прав, внуков нужно успеть по нянчить. Любопытство кошку сгубило. И эти туда же затихнут немного, а потом по новые те же самые вопросы. Вот я и ляпнул, чтобы отвязались. Отвязались. Куда там? сплюскивает руками. Подробности же нужны. Кто, а что и с кем? Выведать, выпросить, вытянуть. А ты что? Уточняю, чтобы понимать, какой версии придерживаться в случае, если Зоя не единственная, кто желает покопаться в моей личной жизни. Сказал приличный мужчина, бизнесмен, владеет своим делом. В общем, что первое в голову пришло. Ну спасибо, вздыхаю, запоминая версию деда. А если в реальности он окажется доставщиком пиццы, который живёт на съёмной квартире? Скажешь, что с бизнесменом рассталась. Вот так просто. Ну, дедушка, удружил так удружил, ничего не скажешь. Как всё просто у тебя? Манюнь, ты и меня пойми. Да столетис верестелки под кожу влезут, прогрызут, просверлят. Ну, своего добьются. Деда, ты вроде у меня не из балтлеевых. С укором смотрю на родного человека. По крайней мере, я раньше не замечала, чтобы ты откровенничал со всеми подряд. А я не со всеми. Только как назло, когда звонок от тебя, так рима рядом крутится и ухо греет, никуда не дется. Там слово выхватила, тут кусочек и всё. Через 2 часа весь посёлок в курсе, что в твоей жизни происходит. Ругаю её. А она извиняется и вновь за своё. Хай. Отмахивается, опускаясь на диван и шаря рукой в поисках пульта от телевизора. Так ты подальше от неё отходи или звонок скидывай, а перезванивай, когда один. Сложно. А вот сложно. Качает головой. Тебе ещё и не позвони, когда хочешь. Ты у нас деловая, занятая, вечно торопишься, бежишь куда-то. Поэтому И не пропускаю звонки. То есть теперь я виновата. А кто? Я что ли? Отлично. И как я не поняла. Хлопаю себя ладонью по лбу. Весь посёлок в курсе моей личной жизни только потому, что я звоню не вовремя. Замечательно. Бурчу себе под нос, топаю на кухню. Майнь, не бери в голову. Голос дедушки доносится из соседней комнаты. Поболтают и забудут. Зоя не забудет. разговариваю сама с собой полушёпотом. Уверена, она не забыла, как утащила все мои вещи, пока класс был на физкультуре, а потом я нашла их в мусорке у дверей школы. И как сегодня не припомнила при встрече, удивительно. Больше в этот магазин не пойду. Лучше потратить полчаса, но закупиться в другом. Вспоминая свой поход за продуктами, неосознанно тянусь ладонью к правому боку, слегка придавив кожу, ощущаю сотрящающую боль. А подняв край свитера, вижу потемневшее пятно, которое завтра станет синяком. Открываю верхний ящик комода, который дедушка по-прежнему использует для хранения лекарств, и нахожу подходящую по показаниям мазь. Щедро натираю ушиб, постанывая от боли, и мысленно ругаю сказочника, который был невнимателен за рулём. Под нём он прав: одежда и обувь неподходящие. Высокие каблуки неустойчивы на скользкой катаной дороге. Благо мужчина успел среагировать и вовремя остановиться, а то прокатилось бы с ветерком на капоте машины, костей бы потом не собрала. В который раз за день вспоминаю его лицо, силесь представить без бороды и не понимаю, кто предстал передо мной. Перебрав всех знакомых мужчин его возраста, не нашла ничего похожего, отчего прихожу к выводу: приезжий охотников здесь всегда достаточно. приехал, уехал, никто не вспомнит. Но сказочник, кажется, здесь не впервые, а одежда указывает на городского жителя. Не из дешёвых, брендовая, качественная и хорошо узнаваемая, если периодически прохаживаешься по торговым центрам. Мы с Кристиной ищем что-то поскромнее, но не отказываем себе в удовольствии поглазеть, удивляясь ценникам на казалось бы обычные вещи. Заглядываю в комнату, где на диване посапывает дедушка. укрываю, забирая пульт и выключая телевизор, а затем иду в свою комнату. Устала. Перелёт, рыхлый сон в самолёте, пересадка и дорога домой, беготня весь день. Тай да разница во времени даёт о себе знать, нарушая привычный режим организма. Переворачиваюсь и охную, ощутив боль. Весёлая ночь ко мне предстоит. Проверяю сообщения и звонки, которых накопилось немало. Уделяя внимание письму от Власова, в котором он требует, чтобы я вернулась через неделю и не забывала достучаться до Мельникова. С удивлением отмечаю, что абонент, то есть глава Мельник Групп, появился в сети час назад, но набрав номер, слышу привычное недоступен. Не суждено мне связаться с мужчиной, поэтому просто дождёмся окончания аукциона и подписания контракта. Что-то мне подсказывает, что Власов зря паникует. думаю о худшем некоторое время ворочаюсь но усталость берёт верх и я проваливаюсь в сон так крепко сплю что когда ощущаю прикосновение к плечу отмахиваюсь желая понежиться в постели и порадоваться неожиданному отпуску не по своему желанию но вспоминаю о состоянии деда и резко поднимаюсь хватаясь за бок тихо тихо дедушка ласково гладит по плечу Успокаивая мой взбесившийся организм. Это я. Что-то случилось? Труг глаза, осматривая деда. Зачем так рано разбудил? Рано? Обед уже. Бросив взгляд на часы, понимаю, что он прав. Но мне кажется, что я только закрыла глаза, а меня уже подняли. Потирая ушибленное вчера место, и тихонько стону. Манюнь, что такое? Родной человек встревоженно меня осматривает, а затем приподнимает край пижамы и присвистывает. Это тебя в Москве, что ли, так? Кто? Почему? Сыплются вопросы, пока дедушка вертит меня, осматривая заодно и спину. Это меня сказочник так. Бурчу под нос, сползая с кровати и шаря в поисках тапочек. Кто? Мужик какой-то вчера перед магазином наехал. Ну как наехал, чуть в бок подтолкнул, и вот. Показываю пальцем на бордовый синяк. Кто такой? Дед выпрямляется, принимая боевую стойку. Даже о недомогании забыл, когда речь зашла обо мне. Не знаю. Развожу руками и иду в ванную. Сказочник какой-то. Не закрывая дверь, чищу зубы и умываюсь. Не местный точно. Наверное, из аезжа Охотник, а может просто ценитель природы или фотограф. Нива у него тёмно-синяя, номера наши. Перечислять можно бесконечно, потому как кого здесь только не встретишь. Но обычное летом, которое у нас короткое и не жаркое. Я сейчас Василичу позвоню и всё узнаю. Андрей Васильевич, бывший участковый, вышел чуть несколько лет назад на пенсию, но до сих пор в курсе всего, что происходит в посёлке. от него не скрыться, даже если очень захотеть. Слышу, как где-то общается с Василием на повышенных тонах, о попроскакивающих словах и постоянном упоминании моего имени понимаю, что уже сегодня я буду знать всё о сказочнике. Ну что? Интересуюсь, как только вхожу на кухню и улавливаю аромат булочек. Вероятно, тётя Рима уже побывала у нас. Всё узнает, Май. Ты не переживай. Найдём и накажем. Опускает кулак на стол, тут же почёсывая тыльную сторону ладони. Зачем наказывать? Беседу провести. Воспитательную. Предлагай свой вариант. Ей сама хороша. Решила быстро пробежаться до магазина в привычный для столицы обуви и расстелилась прямо перед его капотом. Повезло, что вовремя остановился, а то приехала домой, называется. Извинился хоть? Нет. И тут я говорю чистую правду, потому что вместо извинений сказочник указал мне на неподобающую одежду. Вот за это и наказать. Ты сначала его найди. Василич найдет, не переживай. Всё знает, всё видит. Никто от него не ускользнёт. Вот и посмотрим. Заканчиваю спор, не надеясь встретить мужчину, виновного в том, что я сейчас готова скулить при каждом неосторожном движении. принимаясь за готовку для себя, потому как заботливая соседка обед для дедушки полезный и ароматный уже принесла и выставила на столе. стук в дверь отвлекает лишь на секунду, а затем дед направляется в прихожую, и через минуту до меня доносятся уже два мужских голоса, один из которых незнаком. Майн, я тебя познакомить хочу. Стою спиной, ополаскивая овощи в раковине и нарезая картошку. 4 года уже Алексей к нам приезжает. Стал практически своим, местным. Человек основательный, серьёзный, рассудительный. Иногда ко мне в гости заходит поговорить, чай попить, и не только чай. Май, ну повернись уже. Здравствуйте, Маша. Много о вас слышал. Выключаю воду, обернувшись, не верю своим глазам. Передо мной сказочник Алексей, значит. Мужчина растерянно кивает, а меня подтряхивает от того, что он так нагло ворвался в мой только что начавшийся день. А напоминание в виде болезненного ушиба не позволяет контролировать то, что сейчас вылетает из моего рта. Так вот, разочарую я вас, Алексей. Медленно подхожу почти вплотную. Местная я. Понял уже. Сглатывает, не отводя взгляда и изучая меня. Так вы и сказали, что внучка и лича? Я бы тогда. Что? Прощупываюсь. Отказался бы от извинительных комментариев или протянул руку помощи? Я протягивал, оправдывается и делает шаг назад, увеличивая дистанцию и отходя к двери. Неискренне как-то протягивал, скорее наслаждался моими попытками подняться и сохранить остатки гордости на глазах у любопытных зрителей. Тоже хорошо. неожиданно заводится и шагает вперёд. Вновь оказываемся слишком близко друг к другу. Выгляделось как на светский приём, вышагивая на высоченных шпильках, да ещё и с пакетом продуктов. Мог бы и помочь донести? Повышая голос и перехожу на ты, вступая в полемику с мужчиной, не желающим уступать. Или предложит донести домой, чтобы я на высоченных шпильках кривляюсь, имитируя сказанное им словосочетание Не свернула себе шею где-нибудь. Да я хотел. Но ты рыкнула, обозвав меня сказочником, и сорвалась с места. Я? Да, ты. Стая гончих бы не догнала. Уверен, если бы поехал следом к сказочнику, добавилось бы множество неприятных эпитетов. Так ты испугался просто. А вот она что? И как я сразу не догадалась. Большой бородатый мужик не извинился только потому, что испугался хрупкую девушку. упираюсь пальчиком в его грудь, желая проделать дыру. Да я хотел извиниться, сказочник перекрикивает меня, повышая голос. Поэтому и пришёл к Личу. А ты Ильича что ли сбил? поспрашивал. Тебя не знает никто. Вот и пришёл к Личу, чтобы узнать, кто такая и откуда. Узнал? складываю руки на груди. Узнал. Извиняйся. Требую, ожидая самых искренних слов. Извини. Выплёвывает одно слово и разворачивается, покидая кухню. Через несколько секунд входная дверь отворяется, и мужчина несётся к калитке. Часто дышу, как после многокилометрового марафона, и борюсь с желанием броситься в догонку и придушить наглеца. Его извинения больше похожи на одолжение. Искренностью там и не пахнет. Вот же сказочник. влечу себе поднос и мчусь в комнату, чтобы из окна, которое выходит на улицу, увидеть, как срывается с места машина. Обычно спокойная и рассудительная, я вспыхнула мгновенно, когда сказочник начал мямлить и оправдываться. Вероятно, ему стало неловко в присутствии деда, хотя потом он и не скажешь. Мань, а что это было? Голос дедушки за спиной напоминает, что мне придётся объясниться. Отбой Василичу. Нашёлся мой обидчик. Алексей, что ли? Он самый. Уверен, мань, он не специально. Ну не такой он, чтобы А ты откуда его знаешь? Опускаюсь на край кровати, сосредоточив своё внимание на дедушке. Да он уже 4 года сюда приезжает. Простой, открытый парень, как все. Сестра двоюродная у него в Магадане живёт. В первый раз наведался к ней в гости, потому что они долго не виделись. Уж не знаю причину, а потом окрестности начал осматривать. На маяке у меня побывал. Интересно ему было, как живём, что делаем, чем занимаемся. После с мужиками на охоту стал ходить. Пристрастился, так сказать, к нашему делу. Понравилось. На медведя ходили ради интереса, потом на пушных, на дичь. Соболь ему не срослось. Вздыхает дед, тяжело опускаясь в кресло. Сама знаешь, на него чуйку иметь нужно. А вот на лося понравилось. Охота быстрая, добыча значительная. Каждый год Алексей появляется и недели на три. Ко мне обязательно заезжает. И о чём говорите? А тебе. Что? Даже не хочу представлять, что дедушка поведал о по мне сказочнику. И в какие нюансы моей жизни тот посвящён. Надеж мой родной человек не рассказал постороннему мужчине того, о чём я сама желаю не вспоминать. Но в общих чертах. Оправдывается дед, но глаза отводит, не желая быть раскрытым. В общих чертах? Деда что-то слишком болтливым ты стал. Прищуриваясь, с недоверием посматривая на него, вернувшись домой, Обнаруживаю, что весь посёлок осведомлён о несуществующем женихе, а чужой человек в курсе подробностей моей жизни. И кажется мне, что твой Алексей знает обо мне больше, чем я сама. Так ведь? Мань, я же ему рассказал, какая ты у меня умная, красивая, воспитанная. О, -о, -о не могу сдержать эмоций. Теперь Алексей решит, что Ефрем Ильич наглым образом его обманул, потому что наши с ним беседы Мало походило на разговор воспитанных людей. Так ты сама на него накинулась. Он вообще-то извиниться пришёл. Ну, знаешь, задыхаюсь от возмущения. Интересно получается, пострадала я, а дедушка выгараживает сказочника. Мало кто способен расположить Ефрема Ильича к себе, а тем более заполучить его в качестве защитника. Не так, просто этот самый Алексей и уверена Дедушка понятия не имеет, что он собой представляет на самом деле. Необходимо расспросить местных, которые контактировали со сказочником. Это тебя в Москве так научили при знакомстве с человеком сразу нападать на него? Деда, я тебя не так воспитывал. Выставляет ладонь, останавливая тем самым яростную тираду, готовую сорваться с моих губ. Извинения Алексею необходимо принять и конфликт закончить. Я всё сказал. Разворачивается и необычно бодрым шагом покидает мою комнату. Обалдеть. Не верю сама себе, когда прокручиваю каждое слово. Силесь смириться с выводами деда. Неожиданно и неприятно. И чтобы доказать, что его драгоценный Алексей примитивная подделка, решаю сделать всё, чтобы заставить мужчину показать своё истинное лицо.